Глава 5. Рука, сердце и прочие части тела Я валялась на лавочке во дворе, мечтательно глядя в голубое небо. После кутерьмы, связанной с нашествием нежити, Было очень приятно просто лежать и ни о чем не думать. Работы у нас было мало. В городе тихо. Все, кто мог, поразъезжались отдыхать. Все, кому это не позволили финансы, вели себя тише воды, ниже травы, не особенно стремясь работать. Копошились только в магическом управлении. До сих пор не было известно, кто стоит за атаками нежити, хотя давно установили, что использовали силы многих и многих магов. Иногда даже этих магов находили мертвыми. Их тела кто-то подкидывал на порог городских управлений стражей разных городов с запиской, пришпиленной к одежде. Его энергия была использована для нападения на такой-то город. Эти маги умирали сами от истощения сил. Понятно, что руководит всем этим высокопоставленный человек, располагающий достаточными людскими и материальными ресурсами. Но не подозревать же всех авторитетных личностей государства. Всю эту информацию я, вернувшись из Софипеля, получила от Бефа. Увидев меня, я не рискнула идти домой и разбираться с Отто, поэтому по прибытии отправилась в университет. Наставник сказал. «Альгерда». «Мне нужен твой нестандартный взгляд на вещи!» «С удовольствием!» – заинтересовалась я. Молча, сидя в углу, я смотрела, как Беф расхаживает из угла в угол, вслух размышляя о возможном организаторе нападения нежити. «Я не могу понять главного!» – признался наставник. «Каков мотив всех этих действий?» «Захват власти!» – предположила я. «Нет!» – сказал Беф. «В этом-то и дело!» После нашествия нежити из государственной казны выплачивается огромная сумма пострадавшим. Происходит отчисление на восстановление городов. Ввиду постоянной угрозы приходится увеличивать количество магов на государственной службе, а это выделение квартир, зарплаты. Кроме того, согласно законам, пострадавший населенный пункт на какое-то время освобождается от уплаты налогов, чтобы жители не сбежали в более благополучные края. Если бы хотели захватить власть, то убили бы короля и членов Государственного совета, а не опустошали бы казну. — Это наши соседи, куборцы, — сказала я, блестя глазами от возбуждения. Выдвигать версии оказалось очень интересным занятием. Тайная разведка доносит, что все тихо. Куборцам сейчас не до нас, у них свои проблемы. — Какие? — полюбопытствовала я. — Ола, — вздохнул Беф. Нужно же хоть иногда интересоваться международными новостями. Хотя бы для общего развития. Я пожала плечами. Если что-то случалось важное, то мне об этом рассказывал Отто в наиболее доступной форме. Например. Эльфы снизили въездные пошлины на артефакты от нежити. Наверное, им совсем туго. Нежить из сумеечных гор достала. Эх, иметь бы выход, чтобы получить от них госзаказ. «Вот бы мы развернулись!» «Степные орки все время грабят пограничные города, пользуясь тем, что у них политический хаос», — объяснил Беф. «Наследник Куборского престола, увы, очень плохой военачальник. Кроме того, перессорился со всеми советниками, а у самого ума не хватает. Нет, Кубория нам пока не угрожает». «Тогда у меня больше нет никаких идей», — призналась я. Но если тебе вдруг что-то придет в голову, любая идея, ты мне скажешь. Мы не имеем права отвергать даже самые, на первый взгляд, безумные предположения, пока не выработаем достаточно обоснованную гипотезу. «Почему вы мне все это говорите, наставник?» – спросила я. «Я ведь...» «Ты уже вполне опытный маг», – перебил меня Беф. «И я достаточно доверяю тебе, чтобы поделиться информацией и попросить помощи». После этих слов наставника я была готова сделать все, что угодно. Теперь я лежала на лавке и думала, надеясь, что ценная идея прилетит мне с неба. Мимо лавки с независимым видом периодически прохаживался Отто. Мы с ним не разговаривали. Точнее, это он со мной не разговаривал». После того, как лучший друг высказал мне все, что думает о моем безрассудном бегстве навстречу нежити, он заметил, что я совершенно не чувствую себя виноватой в том, что несчастный полугном провел несколько дней в тревожном волнении за меня. Это его настолько оскорбило, что Отто замолчал, дожидаясь от меня слов покаяния. Я каяться совершенно не собиралась». Более того, я считала, что это передо мной должны извиняться некоторые бородатые за то, что привязали меня к кровати. Как бы то ни было, уже три дня на нашей территории сохранялось молчание. Под конец первого дня я выяснила, что молчать все время – это очень тяжело. Слова так рвались наружу. Было такое чувство, что от желания сказать хоть слово у меня распухли уши. Поэтому я сбежала в общежитие к Лире и Арсению и говорила там около трех часов, не останавливаясь. За это время чита целителей успела приготовить поесть, поужинать. Лира перештопала все носки и навела идеальный порядок в шкафах, а Арсений вырезал замысловатый орнамент на кухонной полочке. Я закончила говорить только тогда, когда язык запнулся на каком-то слове и больше не желал поворачиваться ни в какую сторону. Пока я жадно пила чай, лира сказала. «Очень интересно было послушать про нашествие нежити на Софипель. Ты почаще к нам приходи, я все дела переделала, которые давно собиралась». Я молча кивнула. Двигать языком больше не хотелось. У меня хватило ума не доставать влюбленных два дня подряд, поэтому я, по примеру подруги, занялась наведением порядка, распевая во весь голос песни. Пару раз в моем поле зрения появлялся Отто с перекошенной физиономией. Ему никогда не нравилось мое пение. Все же другу удалось удержаться от призывов заткнуться. Чтобы не истязать свои уши, он просто сбежал. Сегодня утром полугном тоже куда-то ушел. Я же легла на лавке и раздумывала. Долгожданные умные мысли все не приходили. А между тем спина от лежания на твердом уже начала болеть. Молчание и одиночество становились невыносимыми, и я уже подумывала было идти искать Отто и вымолить у него прощение за все свои прегрешения перед ним. Хоть поговорю. И тут в голову совершенно неожиданно пришла идея. «А что, если я попробую повести себя как монахиня?» Говорят, некоторые дают обеты молчания, и к ним приходят различные откровения о смысле жизни и решении проблем. Только рассказать они об этом никому не могут, потому что обет-молчание как-никак. Я села на лавке поудобнее, закрыла глаза и, ровно дыша, стала ждать откровения. К сожалению, в историях о праведных монахинях не рассказывалось, сколько времени они тратили на то, чтобы его дождаться. Но я надеялась, что откровение приходит быстро. В конце концов, я же три дня почти молчала. Стоило мне почти войти в согласие со всем миром, как мне на ногу залез муравей. Какое-то время я терпела его копошение, подозревая, что это искушение, не мне свыше. Но когда наглое насекомое меня укусило, я разозлилась и открыла глаза с твердым убеждением убить многоногое искушение. Впрочем, разве не так поступают с искушениями? Муравей залез сандалию, и ее пришлось развязывать, чтобы достать раздражителя. С наслаждением раздавив муравья, я опять стала ждать глаз с небес, надеясь, что только что свершившееся смертоубийство не помешает богам обратить ко мне свой благосклонный лик, и дождалась. «Хозяйка!» – завопили дурным голосом. От неожиданности и перепуга я подскочила, Заработав занозу в руку которой судорожно схватилась за лавку. Божественный голос оказался песклявым нозычным. Да с трепетом спросила я У нашей мастерской сегодня юбилей пять лет плодотворной работы затараторил голос. С сожалением пришлось признать, что это не небесное откровение. все-таки существование божественной лавочки насчитывает намного больше пяти лет. Я неохотно открыла глаза и недовольно воззрелась на девушку у калитки. «Поэтому мы сегодня проводим распродажу!» Закончила она фразу, мило улыбаясь. Я подобрела. К распродажам я относилась вполне благосклонно. К тому же, кто сказал, что распродажа не может быть божественным знаком? «И что распродаете?» – спросила я, подходя к калитке. «Купальные наборы!» Пять берете, один в подарок. Вот, смотрите, в льняном мешочке с вышивкой расческа, мыло, пемза для пяток, мочалка и полотенце. Все самое лучшее!» С недоверием воззрившись на малюсенький кусочек дурно пахнущей субстанции, именуемой мылом, я спросила, «Зачем мне пять купальных наборов?» «Друзьям подарите!» ответила продавщица. Я покопалась в мешочке, на котором было сделано несколько десятков стежков, призванных изображать цветочек. «Это...» – сказала я, доставая тряпочку, призванную быть полотенцем. «Я друзьям дарить не буду». «Подарите врагам!» – Бойко ответила девушка. «Обойдутся». «Тогда просто недругам! У вас же есть недруги, которым ради вежливости нужно что-то дарить!» «Я невежливая!» призналась я и собралась уходить обратно на лавку. «Вы даже не знаете, сколько это стоит! Всего пять медиков!» «Да?» – заинтересовалась я. 5 медиков – это было очень мало! Очень! По стоимости, как буханка хлеба!» Я колебалась недолго. «Все-таки божественное откровение, да и пять медиков – это такая мелочь!» Покопавшись в кошельке, я достала два серебряных и напомнила – «Два набора мне в подарок». «Конечно-конечно», сказала девушка, сгружая мешочки на лавку. «Спасибо вам за покупку. Кстати, если вы возьмете еще 10 наборов, то я вам подарю большой кусок мыла, приготовленного по эльфийской технологии. Омолаживает, очищает и увлажняет кожу». «Покажите», заинтересовалась я. «Сначала купите наборы». «Нет, сначала покажите мыло». «Мыло, между прочим, непростое, им даже эльфийская знать не гнушается мыться!» Продавщица достала из сумки кусок мыла в красивой яркой упаковке. От мыла шел нежный фиалковый запах. «Ну, хорошо!» – решила я, доставая деньги. Девушка осчастливила меня еще двенадцатью купальными наборами и ушла. Я же осталась сидеть на лавке с тоской, глядя на свои приобретения. Когда Отто это увидит, он сразу начнет со мной разговаривать. Только я сомневалась, что он скажет что-то хорошее. Надо бы их спрятать, пока я не придумала, кому не стыдно будет это подарить. А вот эльфийское мыло я, пожалуй, оставлю себе. Не успела я собрать все наборы, как во двор ворвался полугном и радостно закричал. «Ирга разделался со всеми делами в управлении и пошел домой отдыхать. Я его только что видел». «Ты со мной разговариваешь?» – недоверчиво спросила я. «Ради такого случая, да. Я надеюсь, что ты с ним помиришься, и отныне только его голова будет за тебя болеть, а я буду наслаждаться жизнью». Мне стало обидно. «Отто, неужели я так сильно тебе надоела? Неужели тебе так со мной тяжело?» – глухо спросила я. Полугном гордо отвернулся. «Прости меня, пожалуйста». Жалобным голосом попросила я. «Следующий раз, когда ты меня привяжешь к кровати, я не буду сбегать, честное слово. Я даже сопротивляться не буду, что бы ты со мной ни делал». «Даже если я тебя продам сексуальному маньяку?» заинтересовался Отто. «Даже?» твердо ответила я, но подумав, добавила. «Только сначала у меня спроси, может быть, я за себя больше заплачу?» Полугном скрестив руки на груди, смотрел на меня непреклонным взглядом. «Вот-то!» завопила я, падая перед ним на колени. «Ты самый лучший и заботливый друг в мире! Ты денно и ношно заботишься о моем благе, а я, бестолковая, этого не ценю!» «Ты что?» – отшатнулся лучший друг. «Перед Иргой будешь на колени падать! Заканчивай цирк! Я тебя уже простил! Я тебя еще вчера простил!» когда ты петь начала.